Глава двадцать четвертая Все такой же друг семьи. Состав ее семьи, правда, поменялся, а вот друг остался прежним. Надежным, добрым, все понимающим и поддерживающим в трудную минуту, не дающим скатиться в пропасть самокопания и самобичевания. Настолько понимающим, что она даже еще один раз оставляла с ним мальчишек и уходила гулять с Ильей. Зачем она это сделала? Желая позлить Петра, что предложил ей только дружбу? Нет. «Желая понять, сможет ли начать отношения с Ильей?» «Точно нет». «Тогда зачем?» «Она и сама этого не знала». Сделала, что сделала, а в итоге дала надежду Илье и заставила ревновать лучшего друга. Вот ведь дура баба. Ругала потом себя весь вечер, вернувшись опять после того, как мальчишки уснули. Женя вспомнила, как в тот вечер после прогулки с Ильей возвращалась в свой номер, как опять скрипел паркет под ногами ставя в известность весь этаж о том, что кто-то припозднился с возвращением в номер. В номер к Петру и мальчишкам она в тот вечер заходить не стала. Она знала, он слышал, что она вернулась. Слышимость здесь была хорошая, даже слишком. Проходя мимо номера с теми брутальными недомужчинами, Женя опять услышала стоны и усмехнулась. — Вот дают. Не хотелось бы мне иметь таких соседей за стенкой. — Мужики, ну вот вы-то зачем в санаторий приехали? У вас, как я слышу, ничего не болит. Она приняла душ, влезла в шелковую ночную сорочку и вышла на балкон подышать теплым вечерним воздухом с запахом моря. К сорочке прилагался и халатик. Была уже не слабость к хорошему нижнему белью и ночным сорочкам. Впрочем, любая женщина ее поймет. Вечер был теплым. Хотелось вот так в одной сорочке на голое тело постоять и подышать, почувствовать всем телом ночную прохладу. Их с Ванюшкой номер был последним на этаже, так что соседи у них были только с одной стороны. Это был номер Петра и Саши. В своем номере Женя не стала зажигать свет. Ночная машкара летит на него. Она, прежде чем выйти на свой балкон, вот так в одной сорочке выглянула и, не увидев бликов на полу, убедилась, что в соседнем номере не горит свет. Значит, можно и так в одной сорочке постоять. И она шагнула в темноту. Вышла, вздохнула полной грудью, потянулась с удовольствием, улыбка непроизвольно появилась на лице. Затем подняла руку к волосам. Сняла заколку и тряхнула головой, давая волосам свободно упасть на плечи. Чуть помассировала затылок в том месте, где была заколка. Опять с наслаждением вздохнула полной грудью. Постояла, полюбовалась на огни лайнеров в море и, продолжая улыбаться, развернулась, направляясь в свой номер. Развернулась и вздрогнула от неожиданности. На своем балконе в полнейшей тишине и так же без света сидел Петр. Он сидел в одних шортах. Сидел в темноте так тихо, что она не слышала его. «Он что же, здесь так и сидел все время?» «Петь, извини, я не видела, что ты здесь!» Женя инстинктивно прикрыла рукой грудь. Петр рывком поднялся с кресла и молча ушел к себе в номер. Вспомнила, как потом, уже сидя в номере, все так же в темноте отправила Петру сообщение. У вас все хорошо, мальчишки спят?» И как от него мгновенно прилетел ответ. «Да, у нас все хорошо». И следом второе сообщение. Жень, извини, я не хотел тебя напугать. Женя рассмеялась и отправила в ответ. — Петь, да прекрати. Ты прекрасно знаешь, что из нас двоих напугать, это только я могу своими телесами и белой ночной сорочкой в темноте. А ну, сознавайся, страшно было? И добавила страшную рожицу и смайлик, изображающий привидение в простыне. Потом подумала и отправила еще одно сообщение. — Петь, я не напрашиваюсь на комплимент. Просто я так пытаюсь сгладить свое смущение. Я правда тебя не видела. Его ответ заставил ее улыбнуться и покраснеть. Жень, не смей смущаться, ты очень красивая. Уж ты мне поверь, я же видел, что на пляже редко кто из нормальных мужиков не оглаживал тебя взглядом. Женя подумала и написала в ответ. Спасибо, что не даешь упасть моей самооценке ниже плинтуса. Особенно теперь. Она не стала пояснять, что хотела сказать этим своим последним предложением. Она знала, что Петр поймет, что имеется в виду ее предстоящий развод с Егором. В ответ от него прилетела картинка с огромным букетом роз и надписью «Ты лучшая». Женя улыбнулась и послала в ответ одно слово. «Спасибо» и поцелуйчик. Ответом ей был такой же поцелуйчик. В тот вечер она уснула с улыбкой. После того вечера они с Петром стали каждый вечер перед сном обмениваться вот такими короткими сообщениями полными флирта и виртуальных поцелуйчиков. А утром все было как обычно. Процедуры, отдых, купание. Все внимание мальчишкам и ненамека на вечерний флирт. А сегодня Петр с Сашей улетели. И рядом поселилась пустота. Без Петра и Саши стало пусто и скучно. Скучно было даже на море, хотя они продолжали ходить с Ванюшкой вдвоем. Но это было уже не так весело. Даже Ванюшке. Он постоянно скатывался на воспоминания. «Мам, смотри, помнишь этого кота? Мы тогда с Сашей его гладили и оставили ему кусочек мороженого в стаканчике. Мам, покатай меня на спине, как дядя Петя!» Это уже вонюшка в море. «Мама, пойдем вон той дорогой, мы там с Сашей секретик оставили!» Особенно пусто стало после сообщения Петра «Мы в самолете». И потом поздно ночью. Мы приземлились. Пусто было и потом, весь следующий день. А вечером от него прилетело. «Как вы там, чем занимались?» и сразу поцелуйчик. И Жене даже показалось, что они по-прежнему рядом, за стенкой. И тут она поймала себя на том, что это какое-то дежавю. Так же начинались их отношения с Егором. Нет. Так она точно больше не хочет. А потому сама первая набрала Петра и на его удивленное Алло затараторила. Петь, прости, не хочу больше переписываться. У меня уже так начинались одни отношения. С Егором. Извини, что сравниваю. Но я не вас с ним сравниваю, нет, а... Саму ситуацию. Давай лучше просто поговорим, хорошо? Просто поговорим. О чем угодно. Да хоть о погоде. — Жень, Жень, я понял. Перебил у нее словесный поток. — Прости, я не подумал. Думал, что ты сама не хочешь просто поговорить. Думал, что тебе так проще. Проехали. Он выдохнул. — Погода у нас отличная. Дождь и слякоть. А у вас? Женя рассмеялась. — А у нас солнышко. Воздух плюс двадцать семь, вода плюс двадцать шесть. — у злюка! Петр рассмеялся. «Петь, как Саша?» «Сашу я отвез сегодня в детский дом. Я обещал директору, что верну его сегодня». «Ох!» — вырвалось у Женя. «Как он?» «Саша молодец, держится. Расстроился, конечно, но я объяснил, что пока документы оформляют, по-другому нельзя». «Да, Саша боец, золотой ребенок. Ему повезло, что теперь в его жизни есть ты». Женя помолчала и добавила. «И мы с Ванюшкой, да?» «Да, Жень». Петр усмехнулся, а потом набрал в грудь воздуха и произнес. — Жень, я сегодня виделся с Егором. — Да? — И что? — спросила и сама удивилась, что даже голос не дрогнул. — Он продает дом. Я сегодня забрал ваши вещи и привез к себе. — Да? Он уже все сложил? Сам? — Нет, складывала Наташа, ваша помощница по дому. Рассортировала по коробкам и все подписала. За это не волнуйся. Жень, у меня очень большая квартира. Вы с Ванюшкой не будете мешать. — Жень, да мы с тобой даже можем и не встретиться ни разу в этой квартире. Я сложил пока все в одну комнату. — Подожди, Петь, зачем? — Что? — опешил Петр. — Петь, зачем ты наши вещи к себе привез? — Жень, Егор вообще-то уже продал дом. Через неделю новые хозяева заезжают. Надо было куда-то ваши вещи вывезти. Он сказал, что бабушке ты просила не говорить пока. — Да куда в ее квартиру-то? Не поместится же. — Да, я просила не говорить. По телефону такие вещи не сообщают ведь. Спасибо тебе, Петь. Ответила, а про себя подумала. Быстро ты, Егор, мосты сжигаешь. А ведь мне сказал, что только собираешься дом на продажу выставлять. А и пусть, это даже к лучшему. Жень, у меня еще есть новости. Петр замялся. Еще? Ничего себе у тебя там первый день после отпуска выдался. Попыталась она пошутить. Выкладывай! Мать Саши покончила с собой. Мне сегодня Тамара Егоровна сообщила, когда я Сашу привез в детский дом. Тьфу, дурища какая! Господи, прости! Подожди, Петь. Так это же теперь получается, что ты можешь его усыновить, да? Да. Теперь получается, что я могу его усыновить. Нет, ну согласись. То, что она взяла грех на душу, это понятно. Может, ей зачтется на суде Божьем, что теперь ее сын будет жить не с опекуном, а с отцом хотя бы и по документам, как думаешь?» «Ох, Жень, этот вопрос точно не ко мне», — рассмеялся Петр. Благодаря этим разговорам по телефону неделя прошла быстро. Общение по телефону и вот такие простые темы для обсуждения, как оказалось, вызывают привыкание. Женя ждала этих вечерних разговоров. «Привет, как дела, как день прошел?» «Привет, утром процедуры, потом на море». Ванюшку из воды не вытащить, но ты помнишь. Знаешь, а мы с Ванюшкой загорели, оказывается. Все-таки южное солнце все равно прилипает. Даже если и не лежишь специально. Как ты? Какие новости у Саши? Подал документы на усыновление. Саша молодцом, держится. Но надо быстрее его забирать из детского дома. Дети жестоки. Уже все знают, что я Сашу заберу, так что... Петь, Петь, а нельзя его сразу забрать домой? Забрать и ждать, пока наши бюрократы все запятые проверят. Или что там они проверяют?» «Да, я тоже думаю об этом. Завтра же узнаю тамара Тамары Егоровны». «Как на работе?» «Сегодня было две операции. Одна по моей специальности, на суставу у Ротвеллера. У этой породы это слабое место. Собака крупная, вес большой, а конкретно этот еще и раскормлен хозяевами до безобразия. Пришлось проводить еще и воспитательную беседу с хозяевами. А вторая? Стерилизация кота». Петр усмехнулся смущенно. Но Женя уже знает, раз Петр сам делал эту не самую сложную операцию, значит, она была бесплатна для хозяина. Значит, таким вот нехитрым способом спасли жизнь котейки и избавили хозяина от мук совести, продлив их совместное, хозяина и кота, житье-бытье.